Глава двадцать пятая. Заслуженная награда. Шаркас. Я промокла и жутко замерзла. Еще повезло, что шалаш на восьмидесятой ступени устоял перед потоком воды, иначе бы ночью меня снесло вниз и ударило о камни. Жду, пока водопад с небес хоть немного ослабеет. Тогда смогу добраться до ближайшей пещеры, оставаться в гнезде на период затяжного ливня — чистое безумие. С вершины лестницы катятся реки воды, несут с собой мусор, кости, ветки и толстые комья глины. Представляю, какое зрелище ожидает меня, когда стихия успокоится. Вся работа на смарку. Но больше тревожит другое. Как бы не простудиться, самой не слечь. Вот будет номер. Кутаясь в мокрую куртку Дейры, я забилась в угол, где сохранился нетронутый влагой участок гнезда. Здесь я пережду бурю. Не поймешь, какое сейчас время суток. По моим расчетам, близится полдень. Но через щели вижу колеблющуюся темноту или огненные вспышки молний. Чем мы тебя прогневили, крылатый бог? Или жалко с крыльями расставаться? Если ты бог, другие себя отрастишь. Вот у ясов прекрасная способность к регенерации. Скоро Джел очнется и прилетит за мной. Прикажет возродить шаркас, а у подножия лестницы поставит памятник. Растрепанная женщина на четвереньках моет первую ступень. Гармония материала и формы. Даже не дали помечтать. Когда мое укрытие пошатнулось и стало подниматься вверх, я мигом забыла о недавней иронии и завопила, насколько хватило мочи. Незримая сила тащила шалаш в небо. Это определенно был не поток воды и не грязный гейзер. Все чувства во мне отключились. Только животный страх сковал тело ледяными цепями. Потом раздался глухой удар о твердую поверхность. Гнездо развалилось, словно карточный домик. Я кубарем покатилась по полу, натыкаясь на обломки камней и острые сучья. От боли в плече сознание помутилось. Едва успела удивиться, что шум дождя стих, оставшись позади. Не знаю, сколько времени прошло. Показалось, что кто-то мягко погладил по голове. Вот бы еще разлепить веки. Их будто снаружи заклеили липкой лентой. А вдруг я ослепла? Ужасное предположение заставило поднести ладони к лицу. Я тут же съежилась, застонав вслух. Все тело в ушибах, кожа с рук содрана. Ног не чувствую. Господи, что это? Только сейчас поняла, что лежала накрытая темно синим плащом немного больше моего роста. Опасливо погладила узорную поверхность и в смятении отдернула пальцы. Сверху на кожаное полотнище были нашиты металлические перья или вытянутые чешуи. Кто их разберет? Подумав немного, решила, что жрецы нашли меня в пещере и защитили от холода странным покровом. Но кто меня сюда перенес вместе с гнездом? Вон его остатки разбросаны по полу в двух шагах. Под низкий свод убежища пробираются золотые лучи. Значит, в Шаркас наступило благословенное утро. Сейчас бы умыться и перекусить. Не откажусь даже от кусочка сырой рыбы или плесневелого сухаря. Живот к ребрам прилип. «Эй, гей! Здесь есть кто-нибудь?» Испугалась собственного голоса. Стены мгновенно вернули его жалкую копию. И нет сил подняться, чтобы отправиться на поиски жрецов. Надеюсь, они уцелели, также сохранившись в своих потаённых норах. Опираясь на локти, поползла вперед, сбрасывая с себя тяжёлое одеяние. И вдруг невероятная догадка пронзила разум. «Да это же крыло! Жесткое, сухое, крепкое, плод кропотливой работы ясов или часть тела некогда живого существа?» Ни птицы, ни летучие мыши, клыкастого ящера. Змеи, сумевшие подняться в небо из праха земного. У входа в пещеру послышался равномерный гул. Скоро он стих, и я различила быстрые шаги, приближающиеся ко мне. Тогда я натянула мятое платье на изодранные колени и стала ждать. Увидев шака, положила обе руки на свое покрывало и сказала значительно. «Помнишь, барельефы в подвале галереи Месси? Я еще удивлялась, что ваша первоптица слишком напоминает обычного дракона. Так вот, я была права. «Смотри, какие у него крылья! Драконы есть! Большая летающая ящерица!» «Ты получила то, зачем пришла сюда?» Я кивнула, слегка раздосадованная его будничной реакцией в момент обретения чудесного артефакта. «Но это же солдафон Шакка, прагматик и атеист! Вот Дейра бы точно прониклась с сакральной минутой! Скорее хочется увидеть подругу и все рассказать!» «А Шака ничем не удивишь! Он приказал младшему офицеру упаковать крыло, поднял меня на руки и вынес на уступ скалы, где ожидал широкий летающий скейт!» Закрой глаза и ничего не бойся, я зафиксирую тебя на платформе, и мы медленно спустимся вниз. Но, крепко вцепившись в куртку шака, я все же подглядывала через полусомкнутые ресницы в сторону лестницы. Озаренная лучами светила, она выделялась белизной ступеней на фоне серых камней со шметками мхая и горы черных веток у подножия скалы. Значит, все было не зря. Но где служители храма? Я не могу улететь, не простившись с ними. Уже на земле Шака доложил, что военный отряд в течение получаса обыскивает развалины. В итоге жрецов так и не нашли. Может, неведомое существо, посетившее меня ночью, унесло их с собой в иную обитель? Пусть останется еще одной легендой Шааркас. А нам пора возвращаться домой, уверив себя, что второе предсказание шамана выполнено. Ближе к вечеру король Джелла получит крылья забытого бога. Мне останется найти слезы черных камней и детский смех. Последнее условие начинает особенно беспокоить. Понятия не имею, о каком ребенке может идти речь. Как дела в Тахре? Совет хочет выслушать твои объяснения. Долго ли королева собирается морочить достойных ясов нелепыми выходками? Даже преданные тебе политики начинают сомневаться в достоверности информации, полученной из устолюбителя грибной настойки с птичьего острова. А простой народ желает видеть результат. И что ты им предъявишь? Джела до сих пор спит. Ты сама выглядишь, как последняя оборванка. Голодная, израненная, с безумными глазами. «Но я получила заветные крылья, то есть крыло или его кусок. Знать бы еще, как использовать заслуженную награду». Шака уничижительно хмыкнул. «Ты же не думаешь, что тебе эту поделку с неба спустили? Аря, очнись. Жрецы нарочно попрятались, чтобы избежать допросов». Я подавленно молчала. «Быстро же меняется настроение толпы. Откуда мне знать правду? Как доказать правду? Ту самую, что чувствую всем сердцем? Я на правильном пути. Второе испытание пройдено». «Остались самые сложные, но и они мне по плечу. Только немного отдохну и поправлю здоровье дворце, успокою советников и набросаю план новых мероприятий». «А что у нас тарсин Шака бросил на меня не самый добрый взгляд. «В том и дело, что Тарсин не у нас. Плачущие камешки — товар редкий и очень дорогой. Тарсиане обещали вручить его тебе лично в руки на своей земле. Ну что, рада? Полетишь в гости к желтоволосому?» Да хоть к черту он ну, рога, если это поможет, я не поверну назад на середине дороги. Священная лестница меня кое чему научила. Попыталась неловко подмигнуть Шака и перевести сложный разговор в полушутливое русло. Не надо слишком тосковать о далекой цели. День за днем очищая бесконечные ступени, сбивая кулаки в кровь, карабкаясь по камням все выше и выше. Никогда не знаешь, откуда явится помощь. В любой момент загадочный поток может подхватить и вынести в защищенное место. Главное начать дело, которое для тебя важно. Просто двигаться вперед, день за днем. Шака раздраженно надувал щеки и дул мне в лицо, словно желая остудить воспалённые фантазии. А я улыбалась, потому что ссадина на щеке наконец перестала гореть, и локти, только что смазанные бальзамом, уже не сильно тревожили. До встречи, храм забытого бога. В следующий раз я навещу тебя вместе с королем и снова принесу цветы на твои ступени. О том, что это событие, по словам жреца, должно произойти лишь спустя пару лет, я сейчас старалась не думать.